Глава 4. Когда он вошел, Ксюша даже немного испугалась. Встречаться с Настяным отцом, а кто это еще мог быть, у нее не имелось никакого желания. Но раз уж они встретились, она хотя бы постарается не ударить в грязь лицом. В этом мужчине, как и в Насте, Ксюша сразу увидела человека не своего круга. Дорогой темно-синий костюм, белая рубашка, галстука нет. Очки в черной оправе, темные волосы, седые виски и легкая небритость, которая ему только шла. Интересно, сколько ему лет, и почему лицо кажется таким знакомым? Добрый вечер, прошу прощения, сказала Ксюша, вскакивая с барного стульчика, и после этих ее слов мужчина будто бы очнулся, сделал несколько шагов вперед, и она сразу ощутила, насколько он высокий. Вздохнул. «Ладно, извините, я ужасно устал, поэтому давайте выкладывайте, что вам от меня нужно, и уходите поскорее, а я подумаю над вашим предложением». «Что?» Ксюша захотелось затрясти головой, чтобы упорядочить мысли, но это было бы не совсем прилично, и она сдержалась. Несколько секунд никак не могла сообразить, что ей сейчас сказали. А когда сообразила... Бедный. Видимо, подобное частенько случается. Приходишь ты домой, а тут неизвестная девица на кухне, которая чего-то от тебя хочет. Значит, это он еще вежливо с ней разговаривал. Инна Васильевна обязательно ввернула бы что-нибудь типа «А ну-ка, сдриснула отсюда». Вспомнив квартирную хозяйку и ее любимое словечко, Ксюша рассмеялась и взгляд мужчины наполнился удивлением. «Извините», — искренне повинилась Ксюша, — «я просто не сразу поняла, что вы имели в виду. А когда поняла, я вам сочувствую, правда. Вы ошиблись, мне ничего не нужно от вас. Я сейчас же уйду, чтобы не мешать. Только я не знаю, как открыть входную дверь. Выпустите меня». Он рассматривал ее лицо, и когда взгляд ненадолго задержался на губах, Ксюша почувствовала, что краснеет. Странно, с чего бы. Во взгляде этого мужчины не было ничего пошлого. «Не нужно?» Переспросил он с задумчивостью. «Тогда кто вы?» «Меня зовут Ксения. Я вчера застряла в лифте с Настей. Сегодня мы договорились встретиться, и...» Ксюша не договорила. Мужчина внезапно расслабился, словно наконец разрешил мучившую его загадку. И даже улыбнулся. «Точно. Теперь я вспомнил, она ведь рассказывала. И разрешение спросила, можно ли вас в гости привести Забыл, извините». «Ничего», — ответила Ксюша вежливо, «но я все же пойду». «Почему?» Он поднял брови. «Оставайтесь. А где, кстати, Настя?» «У нее телефон зазвонил, и она ушла. Сказала важный звонок». «Ну да, важный». Мужчина фыркнул. «Это подружка ее школьная. Она сейчас в Крыму отдыхает. Каждый день перезваниваются, по часу болтают. Небось забыла про вас» а вы садитесь, не стойте. Вина хотите? Нет. Ксюша помотала головой и в третий раз повторила. Я пойду, вы же устали. Ерунда. Он взял девушку под локоть и усадил обратно на барный стул. Вам красного или белого? Да не надо. А может, Мартини? И тут Ксюша потеряла дар речи. Мужчина, взяв в руки невесть, откуда взявшийся пульт, Нажал на нем какую-то кнопку, после чего одна из стен отъехала в сторону, явив внутри себя нишу, заполненную разнообразными бутылками и бокалами. Ниша была с яркой голубой подсветкой, и выглядело все это настолько потрясающе, что Ксюша даже чуть приоткрыла рот. «Ох, красота!» «Да, неплохо», — усмехнулся новый знакомый. «Ну так что, еще коньяк есть». Но это вы, наверное, не очень любите. Давайте я вам белого вина налью. Оно сладенькое и слабенькое. Вам наверняка понравится. Наверняка, — улыбнулась Ксюша. Тем более, что я в винах вообще не разбираюсь. Зато я разбираюсь. Он открыл бутылку, и она внезапно вспомнила. «Простите, а как вас зовут?» Мужчина удивленно посмотрел на нее. «Как меня зовут?» Хм. Интересный вопрос. Неужели? И что в нем интересного? Обычный вопрос. Игорь Андреевич. Очень приятно, Игорь Андреевич, кивнула Ксюша. А я, как я, уже упомянула Ксения. Значит, за знакомство? Он улыбнулся, протягивая ей бокал, внутри которого игриво дрожало прозрачно-желтое вино. И спасибо, что не бросили мою дочь в том лифте. Не за что. Они чокнулись, и Ксюша поднесла бокал к губам. Секунду спустя ее вкусовые рецепторы взорвались. «Боже, что это? Вкуснота-то какая! Такой солнечный вкус, одновременно и сладость и словно свежесть цитрусов!» «Нравится?» — спросил Игорь Андреевич, лукаво улыбаясь, и Ксюша кивнула. «Очень! А что это?» «Гевюртстроминер» — французская. «Ге!» — она запнулась. «Нет, вряд ли запомню». «Да и зачем мне запоминать? Совершенно лишняя информация. С моими-то доходами». «Я больше люблю сухое вино, но женщины, я знаю, предпочитают полусладкое или даже сладкое. А винограда хотите? Или сыра?» «Нет, спасибо. Не буду вас утруждать». «Да мне вовсе не трудно». «Нет-нет, не надо», – поспешила сказать Ксюша, понимая, что сейчас он еще и сыр с виноградом достанет. «Я ничего не хочу, спасибо». Игорь Андреевич, понимающий, кивнул. «Стесняетесь?» «Конечно». Не стала отрицать Ксюша, и он, кажется, удивился этому факту. «А что отрицать? И так же понятно». «Спасибо вам за вино и гостеприимство, но я пойду». «Только...» Она на секунду запнулась, раздумывая, спросить или нет. «А, ладно, спросит». «Я хотела узнать кое-что». «Что?», что? Мужчина словно насторожился. «Да ничего страшного», — она усмехнулась. «Просто мне всегда было интересно, как в таких квартирах с ваннами. Тут же стены — это окна, шторки вешают». Игорь Андреевич встал с барного стульчика, отставил бокал и подал Ксюше руку. «Пойдемте покажу». Она сжала его ладонь и, соскочив на пол, вдруг оказалась как-то слишком близко к этому мужчине. Резко втянула носом воздух. Пахла от Игоря Андреевича приятно свежим таким мужским парфюмом и вскинула голову, всматриваясь в глаза за стеклами очков. Серо-голубые, обычные, а у Насти глаза зеленые, сказала неожиданно даже для самой себя. Он улыбнулся уголками губ, тоже изучая лицо гости Настя, похожа на свою мать, в том числе и глазами. А простите, где ее мать? Умерла два года назад. Ответил Игорь Андреевич просто, и Ксюша, опомнившись, отпустила его ладонь, которую, как оказалось, до сих пор сжимала. Ох, извините». Ничего. Насте тогда пришлось очень тяжело, и клаустрофобия тоже в то время появилась. Я поэтому и решился на приобретение этой квартиры. Очень уж ей нравилось в моем офисе. А вам, как здесь, Ксения, комфортно? «Нет» ответила она честно, не смогла соврать. «Понятно». Он засмеялся. «Мне тоже, по правде говоря, слишком высоко, и все время хочется открыть окно, но это невозможно». «А сколько Насти лет?» спросила Ксюша, девясь собственной смелости. А еще она по-прежнему стояла слишком близко, ее грудь практически упиралась в его рубашку. 13. Через пару месяцев исполнится 14. А вам? Это уже совсем наглость, конечно. Но Игорь Андреевич, кажется, не обиделся. 51. Ксюша от чего-то бросила в жар. Вы моложе выглядите. Она сглотнула слюну, ставшую неожиданно вязкой и горьковатой. Спасибо. Он засмеялся. А вам сколько лет, Ксения? 25. И даже неловко стало за свою молодость. Четверть века, а мне чуть больше половины века. Пошутил Игорь Андреевич. Совсем иначе звучит, правда? Правда. Ужасно звучит, если честно. Да, это любопытно. Ведь цифры-то одни и те же. Но мы с вами, Ксения, заболтались. Пойдемте в ванную смотреть. Это не мы заболтались, это Настя заболталась. Пробормотала Ксюша, когда ее новый знакомый отошел на шаг дальше и протянул руку, пропуская девушку вперед. Точно. Игорь Андреевич фыркнул. Но... Он посмотрел на часы, светящиеся на кухонной плите. Еще минут 15 не больше. А потом Настя будет долго перед вами извиняться. Так может мне уйти сейчас, пока не поздно? Нет уж. Вы еще в ванную не посмотрели и вино не допили. Если я допью вино, в ванную дорогу я точно не найду, Игорь Андреевич. Ничего, ничего, рассмеялся он. Я провожу. Ксения.